Глава шестая. «За каждым богатством скрывается преступление». Лаки Лучиана. Елена. Может, поначалу у меня и не было уважительных причин недолюбливать Николаса Русса, но после того, как мы познакомились, а его пуля прошла в паре сантиметров от моей головы, у меня оказалось достаточно поводов испытывать к нему глубочайшую неприязнь. Не забудьте и про то, что он прострелил руку Тони. В общем, уже без разницы, что там было в корне всего. Тони отсутствовал целую ночь. Лишь 20 минут назад, вернувшись с танцев, я узнала, что брат будет в порядке. Ему пообещали 75-процентную вероятность того, что верхняя конечность полностью восстановится. Кстати, Дженни вызвалась переехать в его квартиру, чтобы помогать. Упомянув это, мама закатила глаза. Ей очень не нравилась подруга сына. но ну, а я, узнав, что девушка изменила Тони с Николасом, тоже не была уверена, что и думать. Я бы на её месте уже давным-давно бросила бойфренда. Зачем оставаться с кем-то, если не собираешься быть ему верной? Складывалось впечатление, что Дженни от него нужно только одно. Я сидела на диване, скрестив ноги, и смотрела документальный фильм о гуманитарных кризисах. Но мне до сих пор были леггинсы и топ с открытым плечом. Я взмокла после танцев. На дворе стоял один из самых жарких летних дней, а Бенитов всю дорогу до дома отказывался закрывать окна в машине и включать кондиционер. Он сказал, что ветер творит чудеса с его шевелюрой, однако я так и не смогла остыть. Я прижала к лицу бутылку с холодной водой. Входная дверь с грохотом распахнулась. В холле прогремел голос отца. По позвоночнику побежали мурашки. Я ощутила чужое присутствие и сообразила, что пришел еще и Николас — даже не успев услышать глубокий и безразличный голос. В животе что-то странно заворочилось. Я продолжала пялиться в телевизор, но не замечала происходящего на экране, целиком сфокусировавшись на звуках в холле. Кто-то миновал двойные двери гостиной, затем раздался звонок телефона. «Ответь», — сказал папа. «Я буду у себя». воцарилась тишина, и я предположила, что Николас кивнул. Поступь отца постепенно стихла, он шел дальше по коридору. «Да?» — протянул Николас. секундная пауза, а затем... «Твою мать!» Я напряглась. Тон у Русса был такой, словно он намеревался кого-то немедленно убить. Внезапно я услышала шаги. Значит, Николас уже находился в гостиной и приближался ко мне. Прежде чем я успела обернуться, он наклонился через мое плечо и выхватил пульт. эй Возмутилась я. Не удостоив меня ответом, он переключил канал. «Срочные новости», — сообщала надпись внизу экрана, а светловолосая телеведущая описывала задержание крупной партии наркотиков на границе. Николас стоял за моей спиной, но настолько близко, что кончики моих собранных в хвост волос касались его живота. Я осторожно оглянулась. Вцепившись в низкую спинку дивана обеими руками, Он уставился на экран, игнорируя мое присутствие. Грубое, без какого-либо уважения к чужому личному пространству. Пульс бился в ушах, а сердце спотыкалось от чего-то похожего на предвкушение. Непроизвольная физиологическая реакция порядком раздражала. Мне не нравился этот мужчина, и неважно, как сильно бьется сердце. Но мне неожиданно стало наплевать, насколько было бы неприемлемо сейчас ему дерзить. «Твои...» Спокойно спросила я. «Какая жалость!» Он дернул меня за хвост. «Не нарывайся!» Рассеянно пробормотал он низким голосом. В груди потеплело, как будто я только что сыграла с огнем и не обожглась. Сразу же захотелось попробовать еще раз. Неужели именно так у людей появляется зависимость? «В доме есть еще семь других телевизоров, Руссо!» Он снова дернул меня за хвост, но теперь потянул пряди к себе, чтобы мне пришлось откинуть голову назад и посмотреть на него. Николас прищурился. «Я начинаю сомневаться, что пресловутая милашка Белли вообще существует». Я сглотнула. «Ты стрелял в моего брата». «Его кулак? Что?» «Да, он наматывал на него мой хвост. Раз, два раза». Николас опять перевел взгляд на телевизор. не заслуживал кое-чего похуже. Этот парень что, собирался смотреть телевизор, держа меня за волосы? Боже, вероятно, из-за того, что моя голова оказалась наклонена под весьма необычным углом, у меня нарушился кровоток. Кислорода в мозг явно поступало недостаточно. От Николаса так приятно пахло мужчиной и мылом, что зрение расфокусировалось. «Ты не судья и не присяжная», — выдохнула я. Руссо посмотрел на меня. «Тебя из-за Тони почти грохнули, а ты его защищаешь?» «Он мой брат». Николас помрачнел. «Он идиот». Из коридора донёсся мамин возглас. Николас медленно размотал мои волосы и отошёл в сторону. Мать переступила порог гостиной секундой позже. «Нико не знала, что ты сегодня нас навестишь», воскликнула она натянутым голосом. Маме тоже не нравилось, что руса стрелял в Тони, но она наверняка была в курсе, что обязательно случится нечто подобное, поэтому терпеливо отсиживалась в спальне. «Останешься на обед?» «Мам, я уверена, у него еще полно дел!» Звучит заманчиво, Селия. «Замечательно!» — сказала мама так, словно имела в виду как раз обратное. «Да чего же хорошо быть с ней заодно!» «Тогда я распоряжусь насчет столовых приборов». «Спасибо». Мать вышла из комнаты, и вскоре её шаги стихли. «Знаешь, что меня раздражает?» Сурово спросил Николас, и сказанное им почему-то вызвало у меня чувство азарта. Я фыркнула. «Когда что-либо предполагают или болтают лишнее?» Ответила я и продолжила смотреть телевизор, притворяясь, что мне абсолютно всё равно. Но стоило Русса подойти ко мне поближе, как сердце моментально затрепетало. Я затаила дыхание, пока он неторопливо клал пульт на мои колени, а потом прошептал мне на ухо. «Умная девочка». По шее пробежали мурашки, но Николас уже уходил, напоследок добавив. «Больше так не делай». Солнце палило нещадно. Мне казалось, что если я лягу на плиточный пол во внутреннем дворике, то стану примерно той же прожарки, что и мой стейк. «В самом деле, Селия!» — жаловалась бабуля. Здесь жарче, чем в аду, и кровавое пятно на террасе до сих пор не оттерли. Я уже переоделась в шорты с высокой талией и короткий топ, обнажавший тонкую полоску живота, однако по спине все равно скатилась капля пота. «Тебе полезен свежий воздух?» — ответила мама. «Съедобная еда бы тоже не помешала», — проворчала бабуля, гоняя по тарелке креветки так, словно они еще были живые. По большей части я не поднимала глаз от своей порции, поскольку Николас сидел напротив меня. На нём не было пиджака, и он закатал рукава рубашки. Я оказалась права. Чернильный узор начинался от запястья и измеился до самого верха. Мне редко встречались мужчины с татуировками, по крайней мере, настолько заметными. Из всего орнамента я смогла разобрать только туз-пик, вытатуированный с тыльной стороны предплечья. Вероятно, Руссо сроднился с прозвищем Туз, которым его, насколько я знала, окрестили. Ну да, возможно, я успела прочитать о Николосе несколько интернет-статей. Он сидел рядом с Адрианой, причем оба они вели себя непринужденно. Моя сестра даже одарила жениха укоризненным взглядом, потому что он уперся в ее ногу коленом. Странно представлять их парой, но я уже видела, как они общались, что, в принципе, являлось достижением. Кажется, даже мистера Кролика упомянули. Раньше я считала, что они друг другу совершенно не подходят, но начала сомневаться в этом предположении. Родители что-то обсуждали. Бабуля ковырялась в тарелке, и тут Адриана выпалила. «Это называется мэнспрэдинг», — Николас взглянул на невесту. «Что?» «Мэнспрэдинг — то, как ты сидишь». Он не ответил, но откинулся назад, положил руку на спинку стула Адрианы и еще шире раздвинул ноги, устраиваясь поудобнее. Сестра помрачнела. «Ладно, наверное, я поторопилась рассуждать о том, насколько они друг другу подходят». «Знаешь, Нико», — начала бабуля, — «я совсем тебя не виню, что ты подстрелил Тони. Парень давно нарывался, а его отец вообще ничего не делал». Папа, явно обративший внимание на разговор, хмыкнул. «Мальчишка расколотил мне четыре вазы. Не знаю, что бы я с ним сделала, если бы он выстрелил в еще одну!» — добавила бабуля, словно это было самой жуткой вещью когда-либо совершенной Тони. «Рад слышать», — протянул Николас. Мама бросила на нее хмурый взгляд, а бабушка торжествующе улыбнулась, уставившись в тарелку. но ну, я твердо решила, что никогда не буду жить в одном доме со свекровью. Я нерешительно прикусила губу. Я терпеливо ждала, когда смогу задать отцу вопрос, и момент казался вполне приемлемым. Папа всегда проще в чем-то убедить в присутствии других людей. Возможно, он боялся показаться тираном. Вот уже полгода я никуда не выходила из дома, не считая занятий танцами. Но не мог же отец наказывать меня вечно. «Папа», — проговорила я, У одного из танцоров в студии в ближайшее воскресенье намечается вечеринка по случаю нашего летнего выступления. Я хотела спросить, можно ли мне пойти. «Вечеринка будет у какой-то девочки?» — спросил он. Я поёжилась под пронзительным отцовским взглядом. «Вообще-то, его зовут Тайлер». Бабуля фыркнула. «С каких пор тебе нравятся бета-самцы, Елена?» Я осуждающе покосилась на неё, чтобы бабуля не подавала отцу неправильные идеи. Пока папа размышлял, за столом воцарилась тишина. Я нервно сглотнула. щеки горели под взглядом Николаса. Папа сделал глоток вина и поставил стакан на скатерть. «Адрес места и информация о хозяине. И Бенито поедет с тобой». Я выдохнула. Неужели меня помиловали? Грудь сдавила чувством вины. «Ведь я совсем не заслуживала прощения». «Спасибо, папа». «Пойду-ка я в дом, пока совсем не растаяла», сказала бабуля, вставая из-за стола. «Худший день для того, чтобы обедать на улице, Селия. Не знаю, чем ты думала».